Бобыль опять спрашивает, а душа-то моя успокоится. Ворон свое. Никогда. Тогда лети отсюда по-хорошему, советует бобыль, а поганая птица снова здорова. Никогда. Понравилось, видно, в избе-то. Ну, бобыль огорчился и запил горькую. На языке принца слово «никогда» звучало куда страшнее, чем на Жихаревом.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 И оттуда потянулся воздух. Хвост Индрика согнулся и указал в сторону дыры. Дескать, слезай, приехали. Дыра получилась небольшая, но человеку пролезть впору, даже и богатырю. «Постой», — сказал жихарь и добавил с упреком. «Такой здоровый, я уже утомился. Может, нам туда и не надобно. На Он достал ваджру, выбрал на зверином заду место поровнее и проверил. Все правильно. Черенок показывал на дыру. К счастью, первым ринулся в дыру не глупый человек, а умудренный петух. Будимир, не найдя опоры под ногами, вострепетал крыльями и завис в воздухе, добавив жару в перья. Жихарь сунул голову в дыру. Сколько петушиного света хватало, простиралась черное бездна. Только прямо под носом тянулся по стене открывшейся громадной пещеры неширокий приступочек, в две ступни, не более. Делать нечего, пришлось лезть, помогая друг другу. Когда все трое оказались на карнизе, жихрь опять сунулся в дыру, только с другой стороны. «Прощай, индрик-зверь, в расчете я с вашим родом. Одного загубил, зато другого, можно сказать, самолично взлелеял». Индрих ласково шлепнул его по щеке кисточкой хвоста и пошел прежним путем вниз к неведомой цели. «Заделать бы дыру, пока дикая охота не примчалась», — сказал Жихарь. «Но тут не до хорошего, лишь бы удержаться. Будемир, лети ко мне, ты, небось, устал». Потом еще раз пришлось свериться по ложке, в какую сторону идти, да и способ передвижения вызвал споры —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 В первом судилище располагается камера Восполнение священных текстов Жихарь подумал и решил, что разговоры бедного монаха Будут хотя бы отвлекать от того, что внизу Только б не усыпил он меня опять Во втором судилище душу встречают Маханатая собака Дженнин и красноголовый Чифа Сюда отправляются души мужчин и женщин вступивших в недовзволенную связь души воров, дурных лекарей и обманщиков. — Вот куда меня и законопатят, — прикинул жихрь. — Нет, над же! На земле тюрьма, и под землей тюрьма. не и сволчьи на небесах тюрьму изладят, и тогда вовсе некуда будет податься. А в залах его судилища, именуемого Хейшен, черная веревка,